Глава 30 Все ради любви. Горыныч Эдуард то ли услышал тайкин крик, то ли просто углядел тоненькую фигурку на крыше, взмахнул крыльями и в мгновение ока оказался рядом. «Ты чего орешь? Слезть не можешь, что ли?» Тайка молитвенно сложила руки. «Отнеси меня к восточным воротам, пожалуйста!» Ей было неловко просить Горыныча. После битвы тот выглядел неважно. Ему бы к целителям в палатку раны подлатать, а не снимать с крыши взволнованных ведьм. Но Эдуард кивнул, подставляя спину. «Там твой друг?» «Да». «Не хочу тебя расстраивать, но после прямого попадания под наше дыхание не выживают». Тайка сжала кулаки. «Но это же лис! Он не может умереть!» «Нави, княжич!» Эдуард прямо в полете повернул к ней две головы из трех. Он как удивился. «Я и не подозревал, что он такой герой!» Признаться, Тайка тоже не ожидала такого от Кащевича. Они долетели до башни, и Эдуард, с а д и в Тайку, сам перекинулся в человека и спросил у Маржаны е д и н с т в е н н ы й кто не рыдал. Как он? Мара покачала головой, и Тайка почувствовала, как глаза наполняются слезами, туманя, взор. Это нечестно! Она топнула ногой. Василиса лежала ничком на груди сына. Радмила перебирала пальцами его обгоревшие волосы, даже не думая утирать влажные дорожки на щеках. Даже Пушок к л ю п а л носом, тыкаясь мордой в ладонь к о щ е е в и ч а «Он н а всех с п а с ь да я?» «Я видела. Вот поэтому и лишился бессмертия, дурак. Нарошил свои зароки. Не верь, не надейся, не люби. Сиганул зеркало, не думая. Жизненную силу не успел перенаправить». «Как это перенаправить?» Тайка старалась говорить шепотом, но ей все равно казалось, что в эти тягостные минуты скорби ее голос звучит слишком громко. «А ты не знала?» У Лиса не было ни зайца, ни утки, ни яйца, как у к о щ е я Он мог поместить свою смерть хоть в сапог, хоть в камень на дороге, хоть в собственные оковы, в любой предмет, которого коснулся. Тайка всхлипнула, досадуя на Лису. Ну, все же хорошо придумал, как можно было взять и умереть. Была некая грустная ирония в том, что Доброгневу погубила жалость, а ее брата — любовь. Бросаясь под огненное дыхание г о р ы н ы ч он хотел спасти не только свою мать, но всех, кто был ему дорог. Но еще же не все потеряно. Есть же вода, живая и мертвая. Динозерия зима, путь и не путь р у ч к и льдом укрыты. Тайка вздрогнула, услышав голос деда. Царь до свет стоял у лесенки, сложив руки на груди с суровой печалью на челе. Небось, волком подкрался на мягких лапах. него о с т А н е т с я а запаса разве нет? Родмила бросилась к нему, схватила за рукав, а потом, опомнившись, поклонилась. Был, да извели все во время осады. Вздохнул р о д о ц в е т и вдруг хлопнул себя по лбу. <гас> Батюшки с в е т а ежели Кощевич умер, значит, заклятие Вечного Льда разрушено. Сейчас все наше воинство в пещерах возле Горя Поля приходит с себя... «Они ведь даже не знают, что война закончилась!» г о р ы н а Чедуард задумчиво поскреб в бороде. «Стал быть, двоецарствие грядет. Знавал я Ратибора. Будь моя воля, я бы его вообще не размораживал. Статуей он как-то приятней». «Ого, похоже, деду предстояло нелегкое времечко. Он как в лице изменился. Побледнел». «Все настолько плохо!» Шепнула тайка, и царь впервые глянул на нее Не как на внучку малую неразумную В его глазах мелькнуло что-то очень похожее на панику Тихо, чтобы никто не услышал, он ответил Отец не велел мне жениться на Таисии Ты только бабушке не говори, и сейчас нельзя волноваться Да, пришла беда, откуда не ждали Может, дедушка и впрямь не собирался размораживать прежнего царя в е помнится, из-за Ратибора п р о ш л о я война началась, потому что он не хотел послушать лиса». а о лис, ну как же так?» Тайка снова глянула на р а с п р о с т ё р т о е тело к о ч е е в и ч а «Неужели ничего нельзя сделать? Они же в волшебной стране. Где, как н и здесь, должны происходить чудеса, а добро побеждать зло?» Вдруг в вышине послышалось хлопанье крыльев, и на край выщербленной ветрами стены села ворона». л ю в е она держала крепко завязанный кожаный мешочек. Май! Маржана ринулась к птице. Ворона каркнула, и мешочек выпал в подставленные ладони Мары. Тайка видела, как у той тряслись руки, когда она распутывала завязки. Заглянув внутрь, Маржана счастливо рассмеялась, явив на свет два таких знакомых фиала. Один с мёртвой водой, а другой с живой. Мара бросилась к лису, отпихнув Радмилу в сторону, и даже Василису заставила постраниться – А тайка, подняв глаза к небу, мысленно взмолилась. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это поможет!» На ее глазах тем временем творилось настоящее чудо. От мертвой воды страшные ожоги на спине лиса затянулись. Затем Маржана перевернула тело, откупорила второй фиал и вылила несколько капель прямо в приоткрытые посиневшие губы. Тайке показалось, что прошла целая вечность, прежде чем ресницы Кощевича дрогнули. Он сделал глубокий вдох, И тут случилось неслыханное. Мара заплакала. Они обнялись с Василисой, потом с р о д м и л о й Когда Лис открыл глаза, Тайка в з в и з г н у л от радости. у ш о к на радостях изобразил ГПК, а суровый Горыныч улыбнулся в бороду. Даже Радосвет вздохнул с облегчением, хоть его проблемы еще предстояло решать. Кощевич пробыл мертвым достаточно, чтобы ледяные статуи успели расколдоваться. «Уф, сработало!» Тайка и не заметила, когда Майя снова стал человеком. Встретившись с ней глазами, оборотень смутился и поспешно добавил. «Прости, царевна, не я там в лесу был, а злой морок». «Да я что угодно простила бы за то, что ты сделал для лиса». Улыбнулась Тайка, подходя к нему. «Но как ты узнал о беде?» «Когда т о со мной поделилась жизнью ворона Вещунья. Эти птицы умеют предвидеть будущее». «Вот я и увидел сон, что должен буду спасти лиса, поэтому смог победить тёмного двойника и в е р н у л с я «А воду к о г д а б ы л Ручьи же подо льдом до весны!» Май по п т и ч склонил голову на бок и усмехнулся. «Знаешь, если долго каракать, можно даже самих хозяек достать». «Ух, они и злились, что я их разбудил!» «Да ты достанешь кого угодно!» Лис, Лис приподнялся на локте. «Тише, тише! Не то задушите!» «Что там положено говорить в случае чудесного воскрешения? Я слишком долго спал. Мама, можно еще пять минуточек?» Так и тоже хотелось обнять Кощевича, но она постеснялась. Вокруг него и так толпа собралась. Зато скромно стоявший в сторонке Май не успел увернуться. «Спасибо. От всех нас. Ты настоящий друг». И серая, как брюшко вороны, нить нашла своего человека. Узелок завязался крепко-накрепко. Тайка почувствовала, как ноги подкашиваются. Как будто все силы вдруг ушли на ч у р о д е й с т в о Но Май подхватил ее под локоток с одной стороны, а Эдуард с другой. Умаялась ведьма. Ну ничего, скоро все отдохнем. И тут лис вскинулся осененной страшной догадкой. Так, только не говорите, что я теперь не бессмертный Эй, чего притихли? Сам же сказал не говорить Только от правды не спрячешься Но я бы сказала, невелика потеря Что правда, то правда Согласилась Василиса, а Мара просто молча кивнула Лис, скорбно поджав губы, обвел отчаянным взглядом присутствующих Только никому не говорите не то моей репутации крышка. И все, конечно же, пообещали сохранить тайну, даже Радосвет. А к о щ е в и ч е щ е раз всех удивил. Вдруг задрал голову, глядя в синее небо, расправил плечи и с улыбкой молвил: "Знаете, у меня сейчас такое странное чувство. Кажется, я вас всех люблю". Очень глупо, да? т день Тайка не помнила, как добралась до постели. Похоже, заснула еще по пути, а там же ее донесли до комнаты. Интересно, сколько она проспала? Сутки? А может, двое? За окном разгорался рассвет нового дня, и есть хотелось так, что живот подводило. Когда Тайка выскользнула из комнаты, чтобы найти чего-нибудь пожевать, или пушка, тот наверняка уже разведал дорогу до кухни. то, к своему удивлению, обнаружила у дверей спящего Яромира. Заслышав её шаги, Диви-Войн вскочил. Рука с п р о с о н и дёрнулась к рукояти меча, но тут же расслабилась. «Доброе утро». «Ага, доброе». т а к а была так рада его видеть. Живого, здорового. «Скажи, мне ведь не приснилось, что война закончилась?» «Не приснилось». Диви-Войн убрал непослушную прядку ей за ухо. «О, точно, она ведь вылезла из постели непричесанная». Но в этом ж е с т е не было ни капли осуждения. Ирамир смотрел на нее и любовался. Поэтому Тайка вдруг почувствовал себя очень красивой. Не зря, говорят, мол, в чужих глазах красота заметнее. А Вьюшка в порядке? Да, крыло уже почти залечили. Жили, что пропустил славную битву и завидует ж у л ь е т т е А что там с размороженными статуями? Твои родители живы? Приходят в себя. Я хотел бы тебя с ними потом познакомить. Как свою невесту. «Если позволишь так тебя представить, конечно». Диви-Войн смотрел на нее с надеждой. И тут Тайка вместо того, чтобы обрадоваться, помрачнела, потому что вспомнила, что обещала дать ответ после битвы. И теперь ее сердце разрывалось на части. Но как тут поступить иначе? Диви-Войн почуял н е л а д н о взял ее за руки, но Тайка отстранилась, пряча взгляд. «Прости, я должна буду вернуться домой». Тогда на крыше ты сказал, что здесь мой народ. И это правда, но лишь на одну четверть. Пока я нужна там, где родилась. Мне школу закончить надо, выпускной класс, сам понимаешь. Ой, что я несу. Пес с ней со школой. Важнее, что я ведьма-хранительница дивнозерья. И хочу быть ею, но... Во рту вдруг пересохло, как в пустыне. Но почему самые важные слова на свете бывает так сложно сказать? Может быть... «Ты отправишься со мной?» «Ну, если хочешь, конечно» Глаза Яромира потемнели от грусти «Очень хочу, но не могу» «Я воевода, а р а д о с в е т сейчас в затруднительном положении» «Двоецарствие, да? Понимаю» Она и правда понимала, но полынная горечь расставания обожгла губы Опять разошлись их пути дорожки «Ну, ты хотя бы в отпуск приезжай» «Я так тебе не смогу. Помнишь, только раз в полвека дверца открывается?» «Так главное не плакать. Сжать зубы, впиться ногтями в ладони и дышать размеренно. Ниточки судьбы все время сходятся и расходятся, переплетаясь. Значит, они еще свидятся. Как-нибудь». «Я приду. Ты только жди меня, девица ревна». «Ловлю на слове». Тайка укратко й смахнула слезинку и во второй раз уже не отняла руки. и Только ахнула, когда Диви-Войн вложил ей в ладонь серебряное колечко. Тоненькая травинка с парой листиков обвивала светло-голубой камень, похожий на каплю утренней росы. «Это мне?» «Расстояние не преграда для настоящих чувств. р а д о с в е т и т а и с и доказали это. Значит, и мы сможем». «Мир, мне 16 всего. Я вообще-то пока не хочу замуж». Тайка зажмурилась. «О, только бы он понял и не обиделся». «Значит, не любишь» «Люблю» Ну вот она это и сказала Аж задохнулась Впервые ведь призналась Было страшно, да Зато потом легко Индрик бы сейчас ею гордился Яромир притянул ее к себе «Тогда я подожду А кольцо все равно оставь Чтобы помнить, даже когда мы далеко Сердце мое с тобой» И Тайка вздохнула с облегчением «Нет, ну правда, куда им торопиться? Впереди же еще целая жизнь!» Она спрятала лицо на его груди. «Во снах будем видеться». «Непременно». В раскрытое окно влетел ветер, растрепал их волосы, переплетая светлые пряди с темными. От него пахло как-то по-особенному. Не летними травами и звонкими колокольцами, а свежевыпавшим снегом, которого давно не знало девицарство». Дымком деревенской печи, еловыми дровами, смолой и мхом. А еще волшебством, которое всегда рядом. И Тайка поняла – это не здешние запахи. Для ветра ведь не существует преград. Он летает, где ему заблагорассудится, вольный и свежий. Это был ветер дивнозерья. И он звал ее домой. Она осталась еще на пару дней, чтобы попасть на пир в честь окончания войны. Нельзя ведь было уйти, не попрощавшись с дедом, не повидав бабушку. Ох, давненько в царском дворце не собиралось столько гостей. За одним столом сидели и дивьи люди, и навьи, и смертные. г а р ы н ы ч а пришли с гостинцами, притащили быков, которых тут же зажарили на вертеле. Вольные волкобои поставили к столу диких утиц в яблоках, а коловершины собирали грибов да ягод. И, наконец-то, так и удалось попробовать местное лакомство. Не зря же с в е т е л г р а д делила надвое молочная река с кисельными берегами. М -м да, она думала, будет вкуснее, а оно оказалось похоже на растаявшее мороженое с комочками. Музыканты бренчали на гуслях. Кое-кто уже даже успел сложить песни о героях славной битвы. даже лису уболтали спеть. И никто больше не боялся, что он своими песнями навредит людям. Наконец-то и к о щ е е в и ч у начали верить. Но почему нет? Он ведь тоже герой. Дедушка ему даже венец вернул. Тот самый, с которым непобедимым становишься. Вот и будет новому н а в е м у князю чем короноваться. Из застольных разговоров тайка узнала, что а р д а н дядька Доброгнева и бывший к о щ е е в советник, был схвачен и заточен в тюрьму. Огнеславе чудом удалось выжить. Когда лед растаял, навья целители были на чеку. Теперь узницу ждал суд. Хотел сверить справедливый. Царь д о с в е т улучив момент, отозвал тайку в сторону и вручил ей ларец. «Вот. Возьми от деда на память. Только сейчас не смотри, дома откроешь». Яромир сказал, «Ты теперь в д и в н о з е р ь е И когда отправляешься Тайка обеими руками приняла подарок Да сегодня вечером, наверное ч т о тянуть? Беспокоюсь, как там они без меня? Царь потрепал ее по волосам Хоть и горько расставаться А придется Не грусти Если бы мы не ведали разлук То и радость встреч тоже не знали бы в полной мере А ты выросла Красавица стала «Не только в бабку пошла, от меня тоже немного есть, а?» Когда настало время прощаний, Тайка, конечно, не смогла не расплакаться от чувств. Но каждое приключение имеет начало и конец. А долгие проводы — лишние слезы. К тому же прощались они не навсегда. Пушок гордо восседал у нее на плече, его тоже звали остаться, но к о л а в е р ш а сказал «Ничего не знаю, куда-то я, туда и я». Впрочем, ему проще было. Он мог туда-сюда летать, если захочет. Да и родичи его навещать обещали. А вот Василиса осталась. Ну и правильно. Того д и в н о з ё р и я которое она помнила, больше не существовало. А тут у нее сын. И возлюбленный весь мир, которого она столько лет ждала и дождалась. Ну разве не здорово? Обняв всех по очереди, Тайка шагнула в дупло огромного вяза, росшего прямо во дворе царского терема. то самое, через которое Лис с Радмилой когда-то попали в д и в н о з е р ь е Голоса друзей за спиной сразу стихли, а в воздухе... Пфф, закружились одинокие снежинки. Бррр, ну и холодина! Значит, она не так долго отсутствовала, раз зима еще не кончилась. Длинная тропка, испещренная строчками зайчих ь следов, велась между деревьев и замшелых камней. Вечерело. Впереди задорно подмигивали огоньки д и в н о з ё р ь я Из печных труб валил дым, а на самом краю деревни тайку с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями ждала... Кто бы вы думали, Мара м а р е в н а «Ну, здравствуй, ведьма! Не подвела меня, вернулась, ай, молодчина! Будет тебе зато от меня подарочек! Добро пожаловать домой, душа моя! Тебя уж тут заждались!»